Был выкуплен изможденной одноруки бедняга, мало славой в потомстве. Это был Сервантес, думавший о будущих подвигах Дон Кихота. А генералом ордена иезуитов стал молодой напористый Клавдий Аквавива, который издали упрекал своего легата после вина. «Ваша лавочка в Польше плохо торгует. Шире раскидывайте свои сети» чтобы в них сама лезла глупая рыба. На самом же деле лавочка поссевина торговала с большим доходом. Повсюду, словно поганки после дождя, появлялись иезуитские коллегии, и главный из них в Вильне, где готовили псов-господних. Аквавива создал в Риме особую коллегию русику. В нее завлекали православных и даже пленных дабы обратить их в проповедников идей Ватикана. В августе 1581 года король Стефан Баторий начал осаду Пскова. У нас часто репродуцируют знаменитую картину Яна Матейко «Стефан Баторий под Псковом». Вспомните, как в тени шатра сидит мрачный и грузный король, Возле него, жестикулируя гибкими пальцами, словно фокусник, стоит зловещий Посевино, а подле в униженных позах согнулись рыболепные фигуры русских, умоляющих короля о пощаде. Картина выполнена блестяще, но исторически несправедливо. В ней все верно: и мрачный король, и посевино, строящий злые козни. Но только никто из защитников пскова не сгибался перед ними в дугу, как это представил Матейко. Сколько лет прошло с той поры, сколько подвигов писал русский человек в летопись нашей боевой славы, но и по сей день оборона Пскова осталась в памяти России самой блестящей, самой непорочной страницей народного мужества. Баторий привел под стены Пскова, наверное, около ста тысяч рати, собранные из подонков Европы, желающих добычи от грабежа. Под ударами мощных ядер рушились здания, в ворота города остервенела, рубились мечами. Враги устремлялись в проломы, овладели свиной башней, чтобы с ее высоты удобнее обстреливать город. Но башня была взорвана под копом, и в небе кувыркались кровавые ошметки вражеских тел. Русские сами перешли в наступление, смяли ближние полки врагов, волокли заволосы в город пленных. Батори отрядил своих гайдуков с кирками разбить стены, но, проделав дырки в стенах Пскова, гайдуки из этих дырок живыми так и не выбрались. Псковитяне отбивали штурм за штурмом, и германские ланскнехты первыми ударились в бегство. Посеви написал, русские решительно защищают свои города, их женщины сражаются рядом с мужчинами, никто из них не щадит ни сил, ни крови. Они согласны умереть с голоду, но они никогда не сдаются. Наконец Баторию удалось поджечь город. «Воды, воды, воды!» — кричали славные витязи. От реки бежали бабы с бодьями, падали под пулями, но их бодьи подхватывали старухи и даже дети. Воины, опустив мечи, жадно хлебали воду и, отерев бороды, снова кидались в кровавую сечу. Баторий осаду Пскова превратил в его блокаду. Воеводе Яну Замойскому он признался. «Связавшись с Псковом, я уподобился человеку, который схватил волка за уши, а теперь сам не знает, что ему делать дальше, отпустить нельзя, но и далее держать его опасно». Псков не сдавался. Начались заморские, рать Батория таяла на глазах, и король, оставив Замойского под стенами Пскова, сел в сани и бежал в Варшаву, как в будущем побежит и Наполеон, бросивший на произвол судьбы свою великую армию. Рим был оповещен обо всем. Там знали, что Россия истощена, но у Батория тоже не осталось резервов. Поэтому-то Ватикан охотно принял посла из Тому Шевригина, в его честь с фасов замка святого Ангела полили из пушек. Москва сама пошла на поклон к престолу римскому. Истома приятно обнадежил папу, что Россия согласна вступить в антитурецкую лигу, но прежде Рим пусть покончит с войной, которую развязал Баторий.